Письмо 28. Величие войны. 20 апреля 1915 года. Я уже писал вам о красоте мира. Теперь я хочу написать о красоте войны, ибо у войны тоже есть свое великолепие. Все, что возводит человека к высшему пределу энтузиазма, прекрасно. Ибо что есть красота, как неизлучение света, вспышкой той жизни, что является собой солнце в человеке? Я сожалею о том, что эта война началась. Я видел страдания, муки, агонию, и через свое сострадание сам испытывал их. Все это, конечно же, наложило на меня свой отпечаток. Но останься я в безопасности на одной из нейтральных звезд, я бы так ничего и не узнал о величии войны. Человек стал слишком покорным, но так и не приобрел сопряженных с покорностью добродетелей, и эта война таким образом исполняет волю богов, вновь бросая человека в дикость, в первобытность, где находятся самые корни жизни и откуда истекает та живительная сила, что в будущем расцветет в виде веры, такой могучей, какой еще не видывал мир страдание и радость вечно противоположны и вечно равны друг другу. Какое-то время человек может пребывать в нейтральном состоянии сытого полусознания, но когда к нему приходят обе крайности – радости и страдания – он уже не может пребывать в полусознании, он живет и бодрствует, и слава сияет над ним. Могли ли учителя предотвратить эту войну? Они могли бы задержать ее – Но ее причины были сокрыты в сердцах людей, в невидимых силах, пребывавших как внутри них самих, так и во внешнем мире, и далее оттягивать неминуемый взрыв означало бы препятствовать планетарным целям. И те, что не убиты и не умерли сейчас, гораздо более живые, чем они были 12 месяцев тому назад, и даже так называемая «мертвая» суть не мертвая, но живые усопшие. Мы отбросили назад силы зла, это правда, но битва, происходившая в нашем мире, это всего лишь часть общей битвы. Если вы не против, я расскажу вам историю одного человека, которого я знал еще в мирное время. Это был самодовольный субъект, погруженный своей сытостью в полусонное состояние. Он разглагольствовал о жизни об этике и о гражданском долге, не выходя при этом из рамок привычных банальностей. Но что он в действительности знал о жизни, этике и гражданском долге? Назовем его джонсон Несколько месяцев он провел на войне, сражаясь за Англию и за спокойствие Англии, и теперь, когда он говорит о жизни, его речь наполнена смыслом, потому что жизнь для него теперь – противоположность и в то же время неизменная спутница смерти – Он любит жизнь, и от него исходит свет величия жизни. У Джонсона был сын, единственный ребенок. Каждый отец поймет, что это значит. Во время большого отступления одним из руководителей которого был и Джонсон, он вдруг увидел своего сына, раненого, но еще живого. Лишь на одно мгновение отец обернулся к своему мальчику, а затем вернулся к своему отряду, чтобы не оставлять его без командира, при этом отдав своего сына на милость армии, опьяненной безжалостным духом завоевания. Больше Джонсон не будет говорить банальностей о жизни. Он узнал, что такое смерть и что такое муки неизвестности. Вещь еще более страшная, чем сама смерть.